Глава 29. Сарацин, только что прибыв в Афганистан, быстро продвигался в восточном направлении, держась по возможности мало заселенных долин. Прошло почти 15 лет с тех пор, как он впервые побывал здесь еще подростком-маджахедом, и каждый день он встречал свидетельства той давней войны против СССР. Заброшенные окопы, Заржавевший фрагмент пушки, разбомбленная и забытая хижина козапаса. Он чувствовал себя в относительной безопасности, двигаясь вдоль рек и ручьев, текущих в долинах. Плодородные полосы земли по краям водоемов были засеяны только одной культурой — коноплей, из которой получают марихуану. Высокие, тяжелые от влаги растения давали ему хорошее прикрытие от американских систем наблюдения. Однако в конце концов. Сарацину все же пришлось покинуть долину и взбираться на неприветливые горы Гендукуша. Он шел по тропинкам, проделанным дровосеками в лесу, которым поросли крутые склоны, рассчитывая, что беспилотные самолеты-наблюдатели зафиксируют вьючных лошадей и примут его за очередного лесоруба-браконьера. Выше границы произрастания лесов каждый вздох давался с трудом, а укрыться было негде. Пришлось идти, Еще быстрее. Однажды в конце дня Сарацину показалось, что в отдалении виднеется каменистая особь горы, где он сбил свой первый боевой вертолет. Но, поскольку это случилось очень давно, то полной уверенности у него не было. С трудом поднявшись еще выше, он пересёк узкую гряду гор, прошел мимо куч стрелянных гильз и контейнеров от ракет гораздо более позднего происхождения. За годы, минувшие с тех пор, как Сарацин в последний раз видел эту страну, афганцы практически не знали ничего, кроме войны. На смену русским пришли полевые командиры, образовавшие Северный Альянс. Их победили талибы во главе с Мохаммедом Амаром, известным также как Мула Амар. Американцы, охотясь на Усаму бен Ладена, уничтожали талибов, потом опять вернулись полевые командиры, а теперь США в коалиции со своими союзниками стремились помешать возрождению Талибана. Сарацин наткнулся на отслужившие свой срок боеприпасы, и это подсказало ему, что он недалеко от провинции Кунар, которую американцы называли «центральным врагом». Он был уверен, что слышал в ту ночь вертолеты «Апач», ревущие внизу в долине, а затем различил звук военно-транспортного самолета «Ас-130», который, как рассказывали, ведет огонь пулями, величиной с бутылку из-под Кока-Колы. последующие дни Сарацина останавливали множество раз, в основном патрули войск США и НАТО, еще дважды какие-то полудикие люди, назвавшиеся антикоалиционной милицией. Но он знал, что это те же талибы, только в других тюрбанах. Сарацин всем рассказывал одно и то же, дескать, он набожный ливанский врач, который собирал деньги у себя на родине в мечетях и у частных лиц, для медицинской миссии Милосердия. Его цель — помощь мусульманам в отдаленных регионах, там, где непрекращающиеся войны разрушили инфраструктуру, больницы отсутствуют, а врачи покинули страну. Сарацин говорил, что якобы отправил свой груз теплоходом из Бейрута в Карачи, а сам вылетел, чтобы встретить его, купил грузовик, который пригнали в Афганистан из Пакистана, и на базаре Шадле, крупнейшем в мире рынке по продаже опиума, обменял грузовик на пони. Все это было правдой, у него даже имелась дешевая цифровая камера, на которой можно было в случае чего демонстрировать фотографии. Как он ухаживает в разрушенных деревнях за больными и детьми после прививок. Эти меры предосторожности полностью себя оправдывали. Да и то обстоятельство, что его караван всякий раз обыскивали и находили лишь разнообразные медицинские принадлежности, также играло сарацину на руку. Правда, Лист толстого армированного стекла и несколько мешков негашенной извести изредка вызывали вопросы. Да, он объяснял, что стекло служит легко стерилизуемой поверхностью для смешивания ингредиентов лекарств, а известь необходима для уничтожения тампонов и перевязочных материалов, используемых при лечении всевозможных заболеваний, от гангрены до кори. Никому ни разу не пришло в голову пошарить в глубине маленького сидельного вьюка, где лежали одежда и запасные сандалии. Над ней его были спрятаны складной шлем с прозрачной гибкой лицевой пластиной, коробка одноразовых стерильных масок, черный костюм биозащиты, резиновые сапоги и перчатки с кевларовой подкладкой и катушки со специальной лентой, чтобы герметично закрыть все места соединений в его экипировке от шлема до обуви. Если бы это снаряжение обнаружили... Сарацин сказал бы, что у копытных животных, включая козлов и верблюдов, в природных условиях встречается сибирская язва, а в его планы не входит умереть на работе. Для пущего доказательства он продемонстрировал бы флаконы с антибиотиками, украденные из больницы, в которой он работал в Ливане. Стандартные медикаменты для лечения инфекционных болезней. Но люди, которых он встречал, были профессиональными военными или партизанами. Они искали исключительно оружие, и взрывчатые вещества. Сарацин откровенно врал, лишь когда его спрашивали, куда он направляется. Когда он пожимал плечами и, указывая на свои пожитки, говорил, что у него нет даже карты. «Я еду, куда ведет меня Аллах». Однако карта у него была в голове. Сарацин точно знал, куда держит путь. Трижды в разных местах НАТОвские военные после обыска помогали снова погрузить его снаряжение на пони. Самым трудным было поднять и прикрепить мощные аккумуляторы грузовых автомобилей к четырем животным, идущим сзади. Военные улыбались, видя изобретательность доктора. Батареи использовались для зарядки маленьких охлаждаемых контейнеров. Внутри их имелись полочки с крошечными стеклянными флаконами, вакцины против полиомиелита, дифтерита и коклюша. Врач пояснил, что все это предназначалось для прививок детям, однако там была также спрятана пара флаконов, содержащих совсем другую субстанцию. От прочих они отличались только дополнительным нулем на номере партии товара. В то время считалось, что на планете существуют лишь два образца вируса фоспы. Они хранились для исследовательских целей. Один в фактически недоступной морозильной установке В Центре по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, другой — на русском режимном объекте «Вектор» в Сибири. Однако был и третий образец, и о нем не знал никто, кроме Сарацина. Он содержался в тех двух стеклянных флаконах, которые, в числе прочего, имущество тащил на спине его выносливый вьючный пони, пробираясь по горам Гендукуша. «Самое интересное!» что наш герой не украл этот вирус, не купил его у недовольного властями русского ученого, не получил в стране изгоя, подобной Северной Корее, проводившей собственные незаконные исследования. Сарацин сам синтезировал этот вирус. И не где-нибудь в лаборатории, а у себя в гараже.